Да, Шейхан Таур это был город в городе, знаете, такой Багдад. Путанный бесконечный лабиринт переулков, тупиков, бесчисленного множества узбекских дворов. А что такое узбекский двор? Это комплекс полного жизнеобеспечения. Сам дом, наверху Балхана. Не знаете? Ну, Ну, как бы вам объяснить, вам это балкон, не балкон, не антресоль, а нечто вроде пристройки наверху, так что дом тогда казался двухэтажным, а крыши, они земляными были, поэтому весной на них прорастала трава, трепетали нежным пламенем первые маки под еще свежим ветерком, по двору протекал орык, над ним строили такой Квадратный деревянный помост Айван. Или супу. Бросали на него множество курпачей, небольших, простеганных вручную ватных одеял. От них всегда попахивало прелым человеческим душком. Стирать их не стирали, а вывешивали на солнце, сушили, проветривали. На Айване спали, принимая гостей, чаи распевали. А шла. Прохлада в жаркий день, и звук бегущей воды успокаивал, расслаблял. Во дворе всегда была пристройка, кухня и низкая кирпичная, обмазанная глиной печь-тандыр. В ней пекли лепешки, самсу. Дух горячей узбекской лепешки забыть невозможно. Он снится мне здесь, в штате Юта, по ночам. Снится, как молодой узбек палкой поддевает ее, вынимает круглую, в подпалинах на бугорках с обожженными зернышками тмина, а посередке вдавленный такой жесткий хрусткий пятачок, за который можно душу дьяволу продать. И от нее волна горячего запаха. Как бы это объяснить материнского? Запах. А знаете, ну вот слов не хватает. Да мир на этом запахе стоит. А в самих домах были низкие такие, как кофейные столики-печки. Не помню принцип, по которому они работали, врать не стану, а только сидел ты на полу на курпачах, ноги засовывал под этот столик и чувствовал тепло. Было замечательно. А стряпали многие во время войны на чем? На мангалке. Я, знаете, за свою жизнь бывал во многих местах, поездил по командировкам, но нигде больше такой народный агрегат не встречал. Вот сейчас и пишу. Берется старое ведро, и из него делается печка. рявятся по бокам два отверстия, Одно для дров, другое залу выгребать. Поверху решетка из толстой проволоки. Чтоб железо не прогорело, изнутри ведро выложено обломками кирпича и обмазано глиной. На мангалках половина ташкента всю дорогу варила, кипятила. Вот что озадачивало у них с непривычки это туалет. Обычная пристройка в углу двора с дыркой чтобы сидеть на корточках, а у стенки ведро, полное круглых глиняных камней. Если у русских в туалетах на гвоздике висели обрывки газет или листки из школьных тетрадей, то у узбеков вот камни использовались для этой нужды. Интересно, правда? Мы, конечно, притаскивали свой материал для такого ответственного дела. Помню, в туалете мне попался лист из какого-то старого журнала. Там была напечатана вредная белогвардейская поэма, называлась «Драма русского офицерства». И внизу страницы «Типография Г.А. Ицкина в Ташкента». Взрослые не обращали внимания, чем подтирались, хозяева узбеки тем более, а я просек что-то необычное, запретное. Пацана запретным только помани, приволок лист домой. И Как мне отец за него по ушам навесил. Лично сжег на свечке. Да только поздно, поздно. Память детская. Само все в нее влетает. Я уж наизусть много строчек знал, хотя не все. Вы представляете, вот даже сейчас начало помню. Там так. Христос, все благи, все святы, бесконечные. Услыши молитву мою, Услыши меня, о заступник предвечный, Пошли мне погибель в бою. На родину нашу нам нету дороги, Народ наш на нас же восстал, Для нас он воздвиг погребальные дроги И грязью нас всех закидал. В могилах глубоких, без счета и меры, В своем и враждебных краях сном вечным уснули бойцы-офицеры, погибшие в славных боях. Но мало того показалось народу, и вот, чтоб прибавить могил, он нашей же кровью купивший свободу своих офицеров убил. Ну и так далее. Дальше уже не помню, что за народ каких таких своих офицеров он убил, когда все это стряслось. Взрослых, я спрашивать опасался, шла наша собственная война, где героями были и солдаты, и офицеры, и долго мне смысл этой поэмы казался темным. Да, так. Шейхан Таур. Там все было свое: парикмахерские, школы, юридический институт, зубоврачебный кабинет, рынок, даже кинофабрика. В ней еще не мои фильмы снимались. И все жили с копом, как в кучу наваленные. По соседним дворам у нас много лепилось раскулаченных русских, старообрядцев, были татары, армяне, евреи. Во время войны эвакуированные жили даже в мечети. Позже она была складом, а с возрождением национальной независимости, но этого я уже не знаю, это уже не при мне. Ну и чайханы на каждом шагу. Узбекский мужчина без чайханы не может никак. Это как для англичанина его клуб. Узбеки сидят в чайхане, в чапанах полосатых и синих ватных халатах, в чалмах, в тюбетейках, и весь день пьют чай, потеют. Им пот служил вентилятором, а Чипан удерживает температуру тела в течение всего дня. Вековые народные традиции так спасаются от жары, но еще, и это тоже никуда не деться, вековые традиции из темной глубины помещение всегда подтягивает характерным запахом гашиша, по-ихнему анаши. «Восток без дурмана!» — говорил мой отец. «Что купой без кармана?» Лет пять назад приезжал я уже отсюда, из Солт-Лейк-Сити в Ташкент, взглянуть на первую свою школу. Ничего не узнал. Все перестроили. Вместо... Милых ташкентских особнячков, какие-то циклопические сооружения псевдомавританского шика, купола, арки, мраморные гигантские площади под нещадным солнцем. Идешь к такому издали, думаешь: Ну, это, наверное, парламент. Величественный, инопланетный, нечеловеческих пропорций, театр на двадцать тысяч мест? Подходишь ближе, — выясняется, — какой-нибудь дом моделей. От шейхантаура, моего шейхантаура, который я избегал босыми ногами вдоль и поперек и кругом, и петлями, так что моей стезей уличной можно бы, наверное, обернуть экватор от шейхантаура. осталось только изразцовая мечеть. Стоит, как ворота в никуда, в город, которого больше нет ни на одной карте.